Глава тридцать шестая. «Прости, страна, очей моих отрада, Где облака ползут по высим гор, Прости, роскошное озеро Простор И рев глухой седого водопада». Наша дорога шла по пустынной, но романтической местности, Однако я не берусь описывать её. потому что моё тогдашнее грустное настроение делало меня слишком рассеянным наблюдателем. Высокая вершина Бен-Ломонда, царившая над окрестными горами, поднимались у нас справа и слева и служила нам указателем дороги. Я очнулся от своей апатии только в ту минуту, когда после долгой утомительной ходьбы мы вышли через ущелье к Лох-Ломонду. Отказываюсь даже от всякой попытки нарисовать тебе картину, которую непременно надо видеть собственными глазами, чтобы оценить её прелесть. Скажу только, что это озеро представляет одно из самых живописных, очаровательных и величавых зрелищ. Она усеяна бесчисленными хорошенькими островками, бесконечно разнообразной формой причудливых очертаний. Северная конечность Лох-Ломонда — постепенно суживаясь, теряется в мрачных горных теснинах, тогда как с южной стороны озера вдаются мысы, извилистые берега с прекрасной плодоносной почвой, и здесь оно разливается на полном просторе. Восточное побережье чрезвычайно крутое и обрывистое, служило в то время главным гнездом Маггрегора с его кланом для покорения которого на центральном промежутке между Лох-Ломандом и другим озером помещался небольшой гарнизон. Но неприступность здешних гор, изобиловавших ущельями, болотами, пещерами и иными местами, где легко было спрятаться и обороняться от врагов, делала это маленькое укрепление почти бесполезным. Оно только подтверждало существующую опасность, не давая средств для борьбы с нею. Не раз гарнизону приходилось страдать от смелой предприимчивости горцев, чему свидетелем мне довелось быть самому. Но когда МакГрегор стоял во главе своей шайки, он не пользовался преимуществами своего положения, чтобы творить жестокости. Человеколюбивый по натуре и дальновидный, Роброй не любил давать лишней пище недоброй молве. Я с удовольствием узнал, что он отпустил на свободу вчерашних пленников. Вообще, этот замечательный человек часто обнаруживал черты милосердия и даже великодушия. В маленькой бухте, заслонённой громадной скалой, нас ожидала лодка с четырьмя дюжами гребцами, и здесь радушный хозяин простился с нами не только ласково, но с искренней сердечностью. Между ним и мистером Джерви действительно как будто существовала известная доля взаимного уважения, несмотря на диаметральную противоположность их занятий и привычек. Они расцеловались, и в последнюю минуту расставания судья от полноты сердца, прерывающимся от волнения голосом, объявил своему родственнику, что если бы ему понадобилось сотня или хоть две сотни фунтов на приличное устройство семьи, пусть он напишет только строчку и отправит на соляной рынок. Роп со своей стороны, положив одну руку на свой палаш, а другой, потрясая руку судьи, уверял, что если бы кому-нибудь пришла охота обидеть его родственника, и он дал бы ему об этом знать, то обидчику не сносить головы, будь он первейшим лицом в Глазго. Обменявшись такими обещаниями взаимной помощи и знаками сочувствия, мы отчалили от берега и поплыли к юго-западному углу озера, где берёт своё начало река Левин. Робро ещё долго стоял на скале, от которой мы отплыли, и нам виднелось издали его длинное ружьё, развивающаяся пёстрая клечатая одежда и единственное перо на шотландском токе, отличительный признак горного джентльмена и воина в те времена, тогда как современная военная мода украсила этот головной убор шотландских горцев целым пучком чёрных перьев — Точно треуголку факельщиков. Наконец, когда мы были уже далеко от берега, Руброй повернулся и стал медленно подниматься по склону горы в сопровождении своих неизменных телохранителей. Мы долгое время не прерывали молчание, нарушаемого только тихой песней на гельском наречии, которую затянул один из грибцов. Она отличалась неправильным ритмом и по окончании каждой строфы подхватывалась хором остальных голосов. Я был погружен в грустное раздумье, но великолепие окружающего ландшафта отчасти смягчало мое горе. Мне пришло в голову, что будь я католиком, то при настоящем меланхолическом настроении, пожалуй, решился бы поселиться отшельником и умереть в одиночестве на одном из романтических очаровательных островков, между которыми скользила наша лодка. Судья был также погружен в размышления но более практического свойства. По крайней мере, час спустя, сделав в уме разные выкладки, он принялся доказывать мне возможность осушить всё озеро и таким образом обратить громадное пространство, пропадающее теперь без малейшего проку, если не считать ловли окуней и щук, в сотни и тысячи акров пахотной земли. Из нашего продолжительного спора об этом месте Я запомнил только одну подробность. Мистер Джерви проектировал сохранить некоторую часть озера, достаточно глубокую и широкую, чтобы служить путём сообщения. Баржи с углем и плашкоуты могли совершать рейсы по этому каналу между Тумбартоном и Гленфалахом с одинаковым удобством, как между Глазго и Гриноком. Наконец, мы приблизились к месту нашей высадки У развалин старинного замка, как раз у истока Левина, куда озеро Лох-Ломонд изливает избыток своих вод. Здесь мы нашли Дугаля с нашими лошадьми. У судьи был наготове особый план относительно молодца, как и относительно осушки озера. Но в том и другом проекте почтенный мистер Джерви преследовал, кажется, избыточные цели. «Дугаль», — начал он, — Ты добрый, славный малый и почтительный к старшим. Я желаю тебе добра, потому что, если ты не исправишься, то рано или поздно тебя ожидает худой конец. В уважение моих заслуг, как городского судьи, и в уважение к памяти моего покойного батюшки Альдермана, я пользуюсь достаточным весом в городском совете. Стоит мне заикнуться — и твое прежнее дурное поведение будет забыто. Поезжай с нами в Глазго. Ведь ты парень дюжий, и тебя можно пристроить насильщиком на биржу до приискания лучшего места. «Премного благодарен вашей милости, господин судья», — отвечал Дуголь. «Только черт меня побери, если моя нога ступит на мощеную улицу. До меня можно...» затащить в Галагетский квартал, разве только в кандалах и наручниках, как было в первый раз. Действительно, впоследствии я узнал, что Дуголь был приведён в Глазго сначала как арестант, попавшийся в грабеже. Но смотритель тюрьмы так полюбил его, что почувствовал к нему излишнее доверие, определив горца на должность одного из привратников. И Дуголь был довольно верным слугой, насколько замечало начальство, пока неожиданное появление бывшего вождя не пробудило в нём дремавшей привязанности к своему клану. Поражённый таким бесцеремонным отказом, судья заметил, обратившись ко мне, что «малый глуп, как пробка». Я изъявил свою благодарность дуголю более понятным для него способом, сунув ему в руку пару гиней. Едва он почувствовал прикосновение золота, как подпрыгнул два или три раза точно дикий козёл, выкидывая то одной, то другой ногой такие коленца, которым позавидовал бы французский танцмейстер. Потом горец скинулся к гребцам показать им свой подарок, и когда те получили от нас также небольшую награду, то пришли, в свою очередь, в не меньший восторг. Наконец, по любимому выражению драматурга Джона Бёниана, он пошёл своей дорогой, и я не видел его больше. Мы с мистером Джерви сели на своих лошадей и поехали в Глазго. Когда очаровательное озеро исчезло у нас из виду со своим дивным амфитеатром гор, я не мог удержаться, чтобы не выразить своего восторга перед красотами шотландской природы, хотя и сознавал, что судья не может сочувствовать мне. «Вы ещё очень молоды», — отвечал он. и вдобавок англичанин, а потому и восхищаетесь подобными вещами. Для меня же, человека простого и знающего толк в сравнительной ценности земли, тут нет ничего привлекательного. Самый красивый вид в шотландских горах, по-моему, не стоит маленького обработанного поля в окрестностях Глазга. И дай мне Бог только добраться во свояси, А уж тогда взбалмошным людям трудно будет затащить меня опять в какую-нибудь трущобу, откуда не видно колокольни святого Мунго. Так-то, мистер Фрэнсис, не в укор будь вам сказано. И желание почтенного мистера Джерви исполнилось. После продолжительного переезда мы прибыли, наконец, к его дому в ту же ночь, или, точнее говоря, на следующее утро. Передав своего достойного спутника с рук на руки заботливой любящей Матти и предоставив его попечением преданной служанке, я отправился в гостиницу миссис Флайтер, где, несмотря на поздний час, горел еще огонь. Мне отворил никто иной, как Эндрюфер Сервис. Узнав мой голос, он вскрикнул от радости и, не сказав ни слова, бросился вверх по лестнице в приемную второго этажа, окна которой были освещены. Догадавшись, что мой слуга спешит обрадовать встревоженного Оуена, я поспешил за ним. Оуэн был не один. В комнате сидел ещё кто-то. Я всмотрелся и узнал своего отца. Его первым побуждением было поддержать своё достоинство предо мною. «Очень рад видеть тебя, Фрэнсис», — церемонно начал старик, но не выдержал и бросился мне на шею, повторяя «Мой сын! Мой дорогой сын!». Оуэн схватил мою руку и омочил ее слезами, поздравляя с благополучным возвращением. Бывают сцены, которые говорят больше сердцу и глазам, чем слуху. У меня до старости навертываются слезы на глазах, когда я вспоминаю нашу встречу. Но ты по доброте и благородству своего сердца сам поймёшь то, чего я не берусь описывать. Когда первые минуты шумной радости прошли, я узнал, что мой отец возвратился из Голландии вскоре после отъезда Оуэна в Глазго. Решительный и энергичный, он пробыл в Лондоне лишь столько времени, сколько потребовалось для отыскания средств на уплату по торговым обязательствам. Громадный успех спекуляций на континенте, поднял фонды моего отца и поддержал кредит фирмы, так что, располагая значительными ресурсами, он легко привёл в порядок дела, которые пошатнулись, пожалуй, только по причине его долгого отсутствия. После того батюшка немедленно отправился в Шотландию, чтобы преследовать законным порядком Рошлейга Азбальдистона и расквитаться с тамошними кредиторами. Прибытие его в Глазго при полном кредите и с большими суммами денег для честной уплаты по обязательствам и для новых выгодных сделок со своими корреспондентами, как громом поразила МакВитти компанию, полагавших, что его звезда закатилась навеки. Оскорбленный их поступком с его доверенным старшим конторщиком и агентом, мистер Асбальдистон отклонил даже всякие извинения со стороны этих негациантов, немедленно подвёл счёты с их торговым домом и написал, что не желает больше иметь с ними никакого дела. Восторжествовав над своими лицемерными друзьями, батюшка стал очень беспокоиться обо мне. Оуэн в своей наивности не предполагал, чтобы путешествие в 50-60 миль, которое так удобно предпринять в любую страну из Лондона, могло представлять какую-нибудь опасность. Однако он также тревожился из сочувствия к моему отцу, который гораздо лучше знал горную Шотландию с её дикими обитателями, не признающими никаких законов. Тревога моих близких достигла крайнего напряжения, когда за несколько часов до моего прибытия явился Эндрюфер Сервис и напугал их ещё более своими преувеличенными рассказами о том критическом положении, в котором он меня оставил. Герцог, командовавший отрядом милиции, не только отпустил его на свободу после подробного допроса, но даже дал ему средства немедленно возвратиться в Глазго, чтобы уведомить моих друзей о случившемся со мной. Ферсервис принадлежал к числу тех людей, которые любят сообщать всякие ужасные, потрясающие известия, потому что вестник в таком случае невольно привлекает к себе всеобщее внимание. По этой причине он не думал смягчать печальных сведений обо мне, а, напротив, представил в самых мрачных красках все происходившее с нами, в особенности, когда узнал, что к его рассказу жадно прислушивается лицо, близко заинтересованное в этом деле, богатый лондонский купец. Эндрю неутомимо распространялся об опасностях, от которых я избавился, будто бы единственно благодаря его опытности, находчивости и бесстрашию. «Что будет теперь с молодым джентльменом, когда он лишился своего ангела-хранителя в лице самого Эндрю?» «Об этом страшно и больно подумать», — заключил мой слуга. «На судью нечего полагаться, от него проку мало. Он может разве только повредить, потому что это самонадеянный человек, а я терпеть не могу самонадеянности». Вообще, мистеру Фрэнсису придется плохо в глубоких волнах авандосского потока, где над головой свищут пули солдат, а кругом сверкают кинжалы до да палаши горцев. Такие слова довели бы Оуэна до отчаяния, будь он один и без всякой нравственной поддержки. Но мой отец при своей житейской опытности тотчас понял, что Эндрю пустой ограниченный хвостун. Однако помимо всех преувеличений в рассказе «Ферсервиса» все-таки оставались неутешительные и несомненные факты. Поэтому отец решил немедленно отправиться в Горную Шотландию, чтобы добиться моего освобождения путем переговоров или при помощи выкупа. Придя к такому решению, батюшка с Оуэном занялись просмотром деловой корреспонденции и документов, которыми старший конторщик должен был распорядиться в отсутствии своего патрона. Вот почему они не ложились ещё спать, когда я возвратился после полуночи. Мы долго просидели втроём, но, несмотря на это, меня разбирало такое нетерпение, что на другой день я очень рано вскочил с постели. Эндрю, как следует усердному слуге, явился одевать меня и предстал передо мною в весьма приличном виде. нисколько не напоминая той жалкой ощипанной фигуры, в какую обратил его необузданная алчность горцев. На нём была хорошая новенькая пара совершенно чёрного цвета, точно ферсервис собрался на похороны. Лишь после настойчивых расспросов с моей стороны, от которых он долгое время искусно уклонялся, негодяй объяснил мне, что приобрёл это платье, желая почтить трауром мою безвременную кончину. Между тем, торговец, в лавочке которого экипировался Эндрю, не хотел взять покупки обратно, а его прежнее одеяние частью было испорчено, частью украдено на службе моей милости. «Без сомнения», — заключил он, — «вы и ваш достойный батюшка, которого небо благословило своими щедротами, не допустите бедного человека нести незаслуженные убытки». какая-нибудь Пара платья не может составить большого расхода для асбальдистонов, благодарение Господу, в особенности, когда дело идёт о нуждах старого и преданного слуги их дома. Эндрю был до известной степени прав. Он действительно пострадал на службе своему господину, и его сегодняшняя хитрость удалась. Он сделался обладателем полного траурного костюма с касторовой шляпой и прочими принадлежностями, в виде внешних знаков печали о безвременно почившем хозяине, который благополучно здравствовал. Первой заботой моего отца в то утро было навестить мистера Джерви и выразить ему свою глубокую благодарность в немногих, но искренних словах. Он сообщил почтенному судье о благоприятном исходе своих дел и тотчас предложил ему на выгодных и почетных условиях принять на себя агентство, которое до сих пор находилось в руках МакВитти компании. Судья от души поздравил отца и Оуэна с восстановлением кредита фирмы и, не отрицая оказанных им в критическую минуту услуг, сказал «Я поступил так, как желал бы, чтобы поступали и со мной. Если вы намерены расширить наши торговые сношения, то я принимаю это с благодарностью». Если бы МакВитти и его компаньоны действовали как честные люди, я не стал бы отбивать у них клиента, но они поступили низко и заслуживают понесённого ими убытка». Тут судья потащил меня за рука в сторонку и, ещё раз поздравив со счастливым окончанием моих хлопот, заговорил с некоторым замешательством. Мне очень хотелось бы, мистер Фрэнсис, чтобы у нас в городе было поменьше толков о разных вещах, которые мы видели там. Что за польза рассказывать нам об ужасной истории с Моррисом, если только нас с вами не потребуют свидетелями в суд? Потом опять-таки членам городского совета может не понравиться, что один из них дрался с горцами и прожигал им дыры в пледах. Хотя я знаю, что у меня довольно благообразная наружность. когда я прилично одет и всё на мне в порядке, но воображаю, каков я был без шляпы и без парика, когда болтался между небом и землёй, точно весы или плащ, переброшенный через вешалку. Узнай-ка про это судья Грегом, так он поднимет меня на смех и ославит на весь город. Я не мог удержаться от улыбки, прибомнив мистера Джерви в положении золотого руна на вывеске галантерейного магазина. хотя в то время мне самому, конечно, было не до смеха. Добряк-негациант был немного сконфужен, но тоже улыбнулся и покачал головой. «Могу себе представить, могу себе представить, на что я был похож. Только уж вы, пожалуйста, никому не рассказывайте про это, как порядочный молодой человек. А главное, припугните хорошенько вашего несносного болтуна слугу, чтобы он держал язык за зубами. Эндрю позволяет себе слишком много, самонадеянный пошлый дурак. Я хотел бы даже, чтобы и мать ничего о том не знала. А то ведь сплетням и конца не будет». Он заметно успокоился, когда я сообщил ему, что мы с отцом намерены почти немедленно уехать из Глазга. «Действительно, нам не было больше надобности оставаться здесь после того, как самые важные бумаги из числа похищенных рошлейгом к счастью, разыскались. Ту часть, которую он разменял, чтобы воспользоваться этими деньгами для своих собственных или политических интриг, можно было возвратить только путём судебного преследования. Оно было уже начато, и дело шло с возможной поспешностью, как уверяли наши адвокаты. Мы провели очень приятный день у радушного мистера Джерви, после чего простились с ним, как простится теперь и читатель, потому что я не буду более упоминать о добрейшем Глазговском судье в своем рассказе. Он продолжал богатеть, преуспевая по службе, которая приносила ему новые почести, расширял свой кредит и, наконец, достиг высшего положения в своем родном городе. Года два спустя, после описанных мною происшествий, ему надоела жизнь старого холостяка и он возвёл мать из должности хозяйки на кухне в достоинство хозяйки дома. Таким образом, она переменила своё место у кухонного очага на несравненно более почётное за хозяйским столом в качестве миссис Джерви. Судья Грегом, семейство МакВитти и другие, ведь у всякого человека есть свои враги, особенно в Совете Королевского города, немало трунили над этим превращением. «Пусть себе болтают, что хотят», — говорил мистер Джерви. «Я никогда не соглашусь коверкать свою жизнь в угоду досужим языкам. Невелика беда, если обо мне станут судить и редить целую неделю. А там ведь и самим надоест. У моего батюшки, покойного вальдермана была любимая поговорка «Белая личика, тёмная бровь, в сердце правдивым и верным любовь, лучше, чем злата и знатная кровь. К тому же, — неизменно прибавлял судья, Мати никогда не была простой служанкой, ведь она приходится родственницей лэрду Олимерфильду. Следует ли это приписать ее благородному происхождению или прекрасным душевным качествам не берусь решить. Но мать-те оказалась на высоте своего нового положения и не оправдала зловещих предсказаний некоторых друзей Глазговского судьи, которые считали его женитьбу довольно рискованным шагом. В дальнейшей безмятежной жизни мистера Джерви, посвященной полезным трудам, насколько мне известно, не произошло никаких особенных событий, о которых стоило бы упоминать.